Глава 13. Белл остановилась перед храмом, глядя внутрь. Там было просторно. Балки крыши подпирали красные колонны, расписанные китайскими иероглифами и изображениями. Оглянувшись, она увидела, что Ребекка успела отойти на несколько шагов. «Что это?» — спросила Белл. «Китайский храм. Если хочешь, зайдем». Белл кивнула и вошла. «Китайский храм». Её тут же окружил густой запах благовоний и дыма, поднимавшийся от чаш, которые были доверху наполнены курительными палочками. Она закашлялась и шмыгнула носом, пытаясь привыкнуть к тяжёлому воздуху. Её окружали китайские львы и фигурки идолов, которых она никогда не видела. Может, это статуи Конфуция и Будды? На чёрных столах, украшенных резьбой, стояли вазы с жёлтыми и красными хризантемами. Над ними с балок свешивались фонарики тех же цветов. К ней подошёл человек в монашеском одеянии и на ломаном английском языке спросил, не желает ли она выслушать предсказание судьбы. Ребекка, одобрительно закивала и была согласилась. Монах попросил её задать вопрос. Полученная записка не выходила у неё из головы, и потому она спросила, есть ли в Рангоне человек, которому нельзя доверять. Предсказание судьбы оказалось непростым занятием, потребовавшим деревянных палочек и круглого деревянного предмета, расписанного красным и разделённого на части наподобие апельсиновых долек. Ответ был таков. Она задала неверный вопрос. Монах добавил, что вскоре она совершит путешествие. Бэл переглянулась с Ребеккой, та лишь пожала плечами и сказала: "Везёт же тебе". Выйдя из храма, они не стали задерживаться возле прилавка с едой. Чайные заведения на перекрёстках Рыбека тоже проигнорировала. Они покинули набережную реки и вскоре оказались в шумном квартале, где, по словам Глории, жили китайцы. Здешние улочки и переулки представляли собой настоящий лабиринт. Пахло жасмином и жареным рисом. Бел невольно вспомнились предостерегающие слова Глории: "Там вы изрядно рискуете жизнью". "Здесь безопасно?" спросила Бел. Явно нервничая среди людских толп, снующих по узким знойным улочкам. Ребекка засмеялась и качнула копонью светлых волос. "Одной быть может и нет, но ты со мной, всё будет хорошо, обещаю. Зачем ты меня сюда привела?" "Во-первых, здесь ты отведаешь лучшие китайские блюда, которые вряд ли пробовала, а во-вторых, немного себя побалуешь. Бел не стала признаваться, что она вообще никогда не пробовала китайских блюд. Пространство, куда они попали, было царством торговли. Узкие деревянные домишки стояли впритык. Почти везде на первом этаже находился магазинчик, где продавали готовую еду, рыбу, овощи без делушки и так далее. На втором этаже жили владельцы этих заведений. На каждом шагу встречались уличные торговцы. У Бел в ушах звенело от их высоких голосов произносящих непонятные китайские слова. Свой вклад в общий шум вносили куда хрющащие куры и визжащие поросята в бамбуковых клетках. Тут же бродили собаки в поисках объедков. Насились беспечные ребятишки, словно не замечая велосипедов и пешеходов. Это место пульсировало жизнью. Ближе к центру квартала аромат жасмина сменился запахами древесного угля, жареной рыбы и сточных канав. Ребекка уверенно шагала, даже не оглядываясь, и вновь в голове Бэл зашевелился вопрос: можно ли доверять соседке по комнате? Вдруг Ребекка исчезнет, и она останется одна в этом лабиринте. Но через несколько шагов Ребекка остановилась перед магазинчиком, находящимся не на самой улице, а на задворках. "Тра-ла", сказала она, взмахнув рукой и улыбнувшись во весь рот. Бэл посмотрела на витрину и изумилась. Увидев аккуратные рулоны шёлка всех мыслимых оттенков, от жёлтых и розовых, под стать мерцающим краскам бирманского заката, до нежных перламутрово-голубых. Лучший шёлк в Рангуне, и к тому же самые дешёвые. Англичане не любят сюда забредать. Ну и пусть переплачивают в роу, а нам-то зачем? Это точно. Ребекка толкнула дверь, покрытую затейливой резьбой. Звякнул колокольчик. Войдя, Бэл на несколько секунд застыла, зачарованная красочным зрелищем, затем коснулась пальцами образчиков шёлка. Её чувства воспламенились. "Кое-что мне здесь очень понравилось, но что мне делать с этими шелками?" "Потому ты я и привела тебя сюда. У меня есть подруга китаянка, работает официанткой в Silver Grill. Ты туда уже заглядывала?" Бэл покачала головой. "Обязательно туда сходим. Так вот, Подруга познакомила меня с хозяйкой этого магазина, и её дочка потрясающая швея. Она способна скопировать любой фасон лучших модельеров. И где она? на втором этаже, со смехом ответила Ребекка. У неё куча журналов. Она назовёт, сколько это стоит по местным ценам. Выберешь себе фасон, она скажет, сколько ярдов надо купить, а потом идеи выбирай по понравившейся ткани. Мы можем к ней подняться? Знала, что ты загоришься. Я девчонкам про это место не рассказываю. А почему мне рассказала? Да посмотрела какая-то несчастная. Нет лучшего лекарства, чем новое платье, особенно если оно не стоит заоблачных денег. Думала так загладить свой косяк. Бэл захотелася обнять соседку. По узкой лестнице они поднялись на второй этаж, и Бэл познакомилась с портнихой Май Линь. Пролистав несколько номеров журналов Vogue, Бел остановилась на платье футлярис с воротником-хомутиком. Платье имело диагональный крой, было не слишком облегающим на бёдрах и совсем открытым на спине. В пару ему Бел выбрала вечерний жакет симпатичного прямого покроя. Такой жакет будет не лишним в прохладные вечера. Его можно надеть и в бар, если захочется выпить после выступления. Угостив девушек зелёным чаем, поданным в фарфоровых чашечках, Май Лин сняла с Бел мерку. После чего все трое спустились вниз для выбора шёлка. У Бел, заворожённая обилием расцветок, разбегались глаза. После некоторых раздумий, перебрав несколько вариантов, она выбрала довольно простой, но красивый серебристый шёлк с едва заметным голубым отливом. "Теперь идём есть", сказала Ребекка, когда Бэл заплатила за ткань. "А ты себе ничего не купишь?" удивилась Бэл. "Сегодня ничего. Я только на прошлой неделе расплатилась за новое платье". Они вышли из магазина. Бел остановилась, оглядывая улицу. Поторопившись окуша, крикнул ей ушедший вперёд Ребекка, но Бел продолжала стоять на месте, удивлённая неожиданной встречей. По противоположной стороне улицы шёл Эдвард с рыжеволосой женщиной. Бел уже хотела помахать ему, но он, поглощённый разговором, её не видел. В его спутнице было что-то знакомое, но что именно, Бел не понимала. И вдруг до неё дошло. Эта женщина немного напоминала её мать. И только а вдруг? Вдруг это и есть Эльвира? Бэл тут же отбросила мысль, как слишком нелепую.